Глава 61. Итак, наши с Андре мнения сошлись по всем статьям. Начиная с молотобойного вида жилистых рук тружеников, ему тоже показалось странным, что мы застали их не за работой, а в ожидании гостей в заранее прибранном дворе. А значит, не такой уж я параноик, и, скорее всего, мужиков действительно кто-то предупредил о нашем приезде. кроме того что в этот раз дополнительно рассмотрела я мой наблюдательный муж мой острооке сокол отметил еще несколько деталей например что рабочие тачки мастеров те что аккуратно рядком были составлены у сарая и попались на глаза были измазаны чем угодно только не глиной это он по цвету определил Тут я собралась было возразить, что сия порода бывает и белой, и голубой, и желтый, и черный, и даже зеленый. Но вовремя вспомнила, что посуду мы привезли как раз кирпичного цвета, и прикусила язык. Далее Андрей рассказал, что в приоткрытую дверь склада мастерской успел заметить все те же короба с готовой посудой. А ярмарка, между прочим, уже прошла. Можно было бы предположить, что мастера просто не сумели распродаться, но я к месту вспомнила, что вообще не встретила наших знакомцев на толкучке в Пеленье. А мы вообще-то обошли там все вдоль и поперек, еще и не по разу. Получается, эти запасы предназначались для какой-то иной цели? Однако больше всего меня интересовало, отчего так перекосило тощего, когда я обратил внимание на горку битого камня. И тут Андрей огорошил меня новостью, о которой здесь, по всей видимости, знал каждый взрослый ребёнок, кроме меня. Деревня выросла именно в этом месте совершенно не случайно. Когда-то давным-давно, несколько веков назад, в горах у ручья Фурнель было открыто богатое месторождение серебра. Вот эти самые древние обитатели долины еще тогда, в незапамятную эпоху, выгребли запасы ценного металла до дна, а потом разработки были заброшены. Обогащенная руда закончилась, а поселение осталось. Только его жители теперь занимались земледелием, и деревня потихоньку разрасталась. Конечно, из местных сто лет уже как не осталось никого, кто мог бы видеть те времена воочию. И Серебряный век долины давно бы превратился в легенду красивую, но более похожую на фантастику, если бы не живое напоминание полуразрушенные пещеры, ведущие в штольне, оставшиеся после старинных рудокопов. Природа, как известно, не терпит пустоты. Подходы к скальным лабиринтам буйно просли живым щитом. И все же окончательно заштопать рукотворные каверны нарытый человеком, горы еще не успели. Для деревенских эта сказка была такой замшелой, обыденной данностью, что о ней никто и не вспоминал. Андре знал немного об истории этого места, но выбрал его за другие достоинства и тоже до сего момента не придавал значения старинным былинам. А вот теперь... В общем, не надо быть великим умником, чтобы сложить скопившиеся два и два... Кажется, наши гончары наткнулись на новую, неразработанную серебряную жилу и на лету переобулись в рудокопов. Причем афишировать находку совершенно не торопились. Для отвода глаз продолжали лепить свои корявые поделки из глины, а сами потихоньку ковыряли скалу. «Предполагаю, что сама жила находится где-то рядом, а не у самой мастерской», делился рассуждениями Андре. Скорее всего, пещеру, которую ты заметила, просто немного расчистили под схрон. Слишком мало там битого камня для серьёзной отработки породы. Так их всего трое. Быстро не наколотишься тех булыжников. И потом, держать добычу в таком месте, не знаю. А если, например, кто-то из деревенских мальчишек решил бы поиграть в кладоискателя, в старые штольни, таинственной пещеры, это же так... «Привлекательно и заманчиво!» «Кто же мальцов туда подпустит?» — хмыкнул Андре. «Практически у входа постоянно кто-то из троих находится. Местные матери ещё и благодарны им за то, что сторожат опасное место и не позволяют детям соваться в завалы горных лабиринтов. Как и за то, что всю гончарку мастера под заказ сами доставляют женщинам по домам, вроде как услугу полезную оказывают, а на деле просто избавляют себя от постороннего присутствия. добавила я. «И, кстати, раз уж заговорили о местных, согласен». На лету уловил мою мысль Андре. «Кто-то их тут явно покрывает». «Староста? А, возможно, кто-то ещё?» «Не просто возможно, а наверняка». «А староста тебе просто не понравился или есть конкретные подозрения?» «Свёлк переносится брови муж». «А, только косвенные». Во-первых, его жена очень уж активно отговаривала меня в принципе обращаться к этим косоруким бракоделам. И второе. Мне кажется, эта семья богаче, чем хочет казаться. Откуда такие выводы? Ой, из мелочей. Перед самым нашим заселением в дом старосты из него спешно поубирали какие-то вещи, которые не хотели демонстрировать тебе. Теперь я в этом практически уверена. И как ты догадалась? по характерным следам, оставшимся на слой пыли. Мужчины обычно вообще не замечают таких вещей, а хозяйкам они непроизвольно бросаются в глаза, особенно если помещение незнакомое. Просто тогда я не придала подобным пустякам значения. Так вот, какие-то предметы попрятали, а прибраться нормально не успели. Мы ведь им как снег на голову свалились. Это потом уже старость их и всё основательно затерла. Надо же, какое любопытное наблюдение. «Ах, какая мне прозорливая жена досталась!» «Даже как-то боязно стало!» Андрей шутливо состроил нарочито настороженную физиономию. «Сам выбирал!» — Довольно хмыкнула в ответ. «Сам выбирал!» — удовлетворенно кивнул муж. «Понять бы еще, что теперь со всеми этими чудными открытиями делать!» Я вернула нас к злободневному вопросу. «В первую очередь...» Следует определиться, кому мы тут можем полностью доверять. Один я эту троицу не прижму. Требуются надёжные помощники, которые помогут скрутить лиходеев и найти доказательства незаконной разработки. Если я хоть что-то понимаю в людях, то в этом деле можно положиться на мнение Лессии. Женщина умная и серьёзная, всех односельчан хорошо знает. Да и не болтушка она, раньше времени информацию не разнесёт. Кстати... Первым, кого она посоветует взять в напарники, уверенно станет кузнец. Пожалуй, снова с тобой соглашусь. Оба производят впечатление людей без двойного дна. И, слушай, Андре, громким шепотом перебила мужа, так как именно в эту секунду поймала мысль, смутно маячившую в голове всю нашу беседу. К вопросу о доказательствах и двойном дне. Я уставила на него круглые глаза и медленно повторила. Двойном дне посуда одновременно выдохнули мы, и лицо мужа полностью отзеркалило мое выражение. Ну, конечно! Добытое серебро просто так в мешке не провести по стране или через границу. Не знаю, куда они там его сбывали, это еще выясним. Наверняка руду монтировали в донце глиняных чеплашек и в таком виде транспортировали перекупщикам-сообщникам. потому и подделки у них были такие небрежные, неглазированные. Все равно ведь в итоге в бой пойдут. А иного объяснения завалу на складе просто не находилось. И судя по тому, что посуда так и оставалась при мастерской, добычу вывести еще не успели. Только наковыряли драгоценного металла и налепили глиняных заготовок для его будущей маскировки упаковки. С разоблачением и задержанием следовало поторопиться. Но пока суд да дело, за окном начало темнеть. И на горячую голову браться за такое опасное, непростое дело без должной подготовки не следовало. Начало активных действий отложили до утра. А ночью случилось... В общем, мы уже успели уснуть, когда по деревне разнесся бой часовенных колоколов. Помощник отца-настоятеля, который разрисовывал стены в комнате Мариэль, в ту ночь засиделся за художеством. Первым заметил гигантский факел на холме и забил тревогу. Настолько резко этот пронзительный, грозный звук взрезал нервы, настолько он оказался неожиданным в мирной безмятежности тихой ночи, что на улицу мчались, как чумные, кое-как натянув одежду. Переполошилось все поселение. Люди, сброшенные с кровати, летевшим над долиной звоном-вестником лихо, в беспорядке высыпали из своих домов. Горели наши бревна, припасенные к весенней стройке. Полыхали высоким яростным пламенем. На ходу, скомандовав нам с Кристи и Флорой возвращаться в комнаты, Андре поспешил к месту беды. Впереди него, к двум ближним, к краю деревни, колодцам, без лишних указаний уже бежали мужчины. В том, что это был поджог, сомнений не возникало. Не могли толстые брёвна быстро разгореться в такой впечатляющий фейерверк. Это ведь не пал в лесу, где для прожорливого огня повсюду море пищи. Значит, наше дерево сперва щедро удобрили чем-то горючим, а потом подожгли. Да и чёрт бы с ним с тем деревом, даже если не спасут, на том ничья жизнь не закончится. Но там У склада караулил дед Марон. И его судьба сейчас волновала гораздо сильнее. Нервно кутаясь в теплой шале и без конца по очереди поглядывая в окна, мы с девчонками ждали хоть каких-то новостей. И только Кристи решилась было слушаться строгого приказа хозяина сбегать на разведку, как в наши двери постучали. Это оказалось Лессия. В альпийских горах Франции Действительно существует речка Дюранс, в которую впадает ручей Фурнель. И в его ущелье имеется древнеопустошенное месторождение серебра, нынче представляющее исключительный исторический интерес. Это место расположено недалеко от границы с Италией. Сами шахты представляют собой длинный, запутанный лабиринт подземелий, часть которых полностью затоплена, а половина оставшихся – до сих пор полноценно не исследовано. Между прочим, ходы даже проходят под руслом ручья и простираются на другую сторону ущелья. В некоторых комнатах стоят старинные машины для добычи руды, в других — завалы и мусор. Какую-то часть комнат выработали еще римляне, все остальное было выработано в XVII и XIX веках.